Леденцов, Монпансье. Одиннадцатое. Перепуск. Хрупкость сахара такая же, как и при пробе номер 10, но цвет сахара уже желтовато-коричневый. Очень часто именно эту пробу, перепуск, принимают за карамель, так как во многих кондитерских книгах и руководствах употребляется термин «сахар» Карамелизуется, что означает пожелтение и даже легкое пригорание сахара, его коричневение и появление характерного карамелизованного запаха в результате пропуска, перепуска, собственно, карамельной пробы. Перепуск употребляется для некоторых леденцов, конфет карамелей и особенно для грильяжа а также для подкрашивания многих кондитерских изделий, напитков, в том числе и пива, и кремов, и придания им особого карамелизованного аромата, например, пуншу, жонки. 12 -е. Горение. жонка Сахар коричневеет и появляется редкий дымок, запах сжженого. Такой сахар разводится кипятком до образования липкого сиропа и употребляется для подкраски конфет, конфетных начинок, пряников, глазури, квасов, мороженого, крем-брюля, пирожных тортов, разных напитков и даже некоторых супов, пивных, хлебных, яичных, ягодных или сладких, молочных. Чтобы пройти все эти стадии и посмотреть, как ведет себя сахар на практике, целесообразно взять 400-450 граммов сахара и, разведя его в полулитре воды, 500 миллилитров, поставить на сильный огонь. Как только сироп закипит и с него будет снята пена, получится проба номер один. Проба номер один. Дальнейшее выпаривание воды дает возможность наглядно увидеть переход остальных проб из одной в другую. При пробе номер 5 и 6 количество воды сократится наполовину, до 240-250 мл на 400 г сахара. Варка сахара имеет и другие правила. Во-первых, сахар всегда надо очистить от пены до того, как в него будут опущены другие продукты. Чтобы облегчить съем пены, кондитеры называют ее шум, испорченная от немецкого слова шаум-пена. В кондитерском деле принято всегда готовить не на сахарном песке, а на рафинаде или колотом сахаре. Во-вторых, когда сахар положен в воду, его надо все время помешивать, чтобы он не приставал ко дну и не давал бы желтую окраску всему сиропу. Но как только сахар распустится в воде, сироп уже нельзя трогать, нельзя мешать его, нельзя опускать никакой предмет, ибо это вызовет кристаллизацию сиропа, его помутнение или даже образование в нем комочков. В-третьих, как только пена снята, необходимо специальной тряпочкой, смоченной в ледяной воде, обмыть края посуды так, чтобы на них не осталось ни одной крупинки сахара. Этот прием – главный секрет в обращении с кипящим сахаром. Если операция проведена аккуратно, то изделие удастся намного лучше. Иначе сахар начнет нарастать на краях, кипеть, гореть, или превращаться в ком внутри таза, не дойдя еще до шестой или седьмой пробы. В-четвертых, варить сахарные сиропы всегда надо на сильном ровном огне, не допуская его колебаний. В-пятых, варить сахар и изделия из него надо либо в металлической толстостенной посуде с выпуклым дном, казанке полусферическом, либо в специальных латунных или медных тазах, где и форма, и материал наиболее приспособлены для сахароварения.